Когда Два Цветок проснулся, время близилось к полудню. Он никак не мог вспомнить, почему он спит на сеновале и почему на него наброшена чья-то чужая мантия. Но проснулся он с одной идеей, занимающей все его мысли. Ему показалось жизненно важным сообщить о ней Ринсвинду. Скатившись с сена, он приземлился на сундук. «А, ты здесь! Надеюсь, тебе стыдно за себя!» Сундук изобразил полное недоумение. «Ладно, я хочу причесаться. Открывайся!» — приказал Два Цветок. Сундук услужливо откинул крышку. Два Цветок порылся среди мешочков коробочек и, найдя, наконец, гребень и зеркало, частично поправил урон, полученный за минувшую ночь. «Полагаю, ты не соизволишь рассказать мне, что ты сделал с октава?» — пристально посмотрел он на сундук, закончив прихорашиваться выражение сундука точно описывалось словом деревянные ну и пожалуйста пошли два цветок выступил на солнечный свет который был слегка ярковат по его нынешним запросам и бесцельно побрел вдоль улицы все казалось свежим и новым даже запахи но похоже мало кто из жителей успел подняться с постели Ночь выдалась долгой. Он нашел Ринсвинда у подножия башни искусства, где тот надзирал за работой бригады, соорудившей на крыше некое подобие крана и опускающей на землю каменных волшебников. Ринсвинду в этом деле помогал орангутан, но два цветок пребывал не в том состоянии, чтобы удивиться чему бы то ни было. — А их можно превратить обратно? — полюбопытствовал он. Ринсвинд оглянулся. Чё? А, это ты? Нет, скорее всего, нет. Тем более, что беднягу Ферта э, уронили. С пятисотим футов на булыжную мостовую. И что ты намерен предпринять? Из него получится славный сад камней. Ринсвин повернулся и помахал рабочим. Ты выглядишь очень бодро. С лёгким оттенком упрёка заметил два цветок. Ты что, совсем не ложился? Забавно, но я не смог заснуть. — отозвался Ринсвинд. Я вышел подышать свежим воздухом и обнаружил, что никто не знает, что делать. Тогда я вроде как собрал народ. Он указал на библиотекаря, который пытался держать его за руку. И начал все организовывать. Прекрасный день, правда? Воздух, как вино. — Ринсвинд, я решил... Знаешь, мне кажется, я мог бы поступить в университет заново, — оживленно перебил его Ринсвинд. Думаю, на этот раз мне удастся добиться своего. Я прямо вижу, как вступаю в схватку с магией и добиваюсь на выпускных экзаменах ошеломительного успеха. Говорят, если закончить учебное заведение с отличием, то заработать себе на жизнь очень легко. Это хорошо, потому что к тому же теперь, когда все крупные местные шишки украсили собой крыльцо, наверху освободилась куча мест. «Я уезжаю домой». Смышленый парень, повидавший мир, может... Что? Ух! Я сказал, что уезжаю домой. Повторил Два Цветок ненавязчиво и вежливо, отпихивая библиотекаря, который порывался искать на нем вшей. Куда домой? Изумленно спросил Ринсвенд. Домой, домой. В мой дом. Туда, где я живу. Застенчиво объяснил Два Цветок.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 «Кажется, я именно это имел в виду». Ринсвинд прогнал эту тираду у себя в голове. Во второй раз она не стала понятней. о, -о — повторил он, — «что ж, хорошо, если ты так на это смотришь. И когда же ты уезжаешь?» «Скорее всего, сегодня». «В гавани наверняка найдется какой-нибудь корабль, которому будет со мной по пути». «Ты прав», — неуклюже согласился Ринсвенд. Он посмотрел себе на ноги, взглянул на небо, прочистил горло. «Мы кое-что пережили вместе, а?» — сказал два цветок, подталкивая его в ребра. «Ага», — подтвердил Ринсвенд, выдавливая на лице некое подобие улыбки. «Ты случаем не расстроился?» «Кто, я?» — возмутился Ринсвинд. «О, боги, конечно, нет! У меня ещё тысячи дел!» «Ну, тогда всё в порядке. Слушай, пойдём позавтракаем, а потом можно прогуляться к докам». Ринсвинд угрюмо кивнул, повернулся к своему помощнику и вытащил из кармана банан. «Самое главное, я тебе объяснил,